Глава 7. Ученые испокон веков придумывают всякие способы для измерения времени. Но мы бы сказали, что времени нельзя измерить. Оно просто не поддается измерению. Вот вам пример. Для Джорджа Финча, млевшего от близости Молли в Ваддингтон, последующие три недели пробежали точно мгновение. Между тем, как Гамильтону Бимишу возлюбленная которого находилось на расстоянии многих миль от Нью-Йорка, казалось совершенно невероятным, чтобы день состоял всего лишь из двадцати четырех часов. Бывали минуты, когда Гамильтон Бимиш готов был поклясться, что с земной осью что-то такое приключилось, и время остановилось. Но три недели, наконец, прошли, и теперь можно было с минуты на минуту ждать, что... Вот раздастся звонок по телефону, и окажется, что она вернулась в столицу. В продолжение всего дня Гамильтон Бимиш ходил с радостной улыбкой на устах. На душе у него все еще пели соловьи, когда в дверь постучались, и на пороге показался полицейский Гарвей. — А, Гарвей! — приветствовал его Бимиш. — Как дела? Что привело вас сюда? — Насколько мне помнится, сэр. Вы предлагали мне принести вам мою первую поэму, как только она будет закончена. Да-да, помню. Как же, как же. Совсем был забыл. Право не знаю, что делается в последнее время с моей памятью. Так вы написали вашу первую поэму, а? И, наверное, о любви, молодости и весне, не так ли? Простите меня одну минутку. Телефон оглушительно трещал. Несмотря на то, что этот дьявольский аппарат уже не раз обманывал Гамильтона Бимиша в последнее время, Великий мыслитель быстро подбежал и схватил трубку. «Алло — Алло! На этот раз ему не суждено было разочароваться. Голос, зазвучавший в его ушах, был тот самый, который он так часто слышал во время своих грез. — Мистер Бимиш, я хотел сказать... Джимми! Гамильтон Бимиш с шумом втянул воздух в легкие. Но так велика была его радость, что впервые со времени достижения зрелости он отступил от своего принципа и вдохнул воздух через рот. «Наконец -то — Наконец-то! — воскликнул он. — Что вы говорите? — Я говорю, наконец-то. — С тех пор, как вы уехали, мне каждая минута казалась вечностью. — И мне тоже. — Вы правду говорите? — Ну, разумеется, правду. Вы из-то минуты всегда казались мне часами. А «Вот оно что», — сказал мистер Бимиш, и в восторге он несколько остыл. «Когда же вы вернулись в Нью-Йорк?» «Четверть часа тому назад». Гамильтон Бимиш снова воспрял духом. «И вы тотчас же, же позвонили ко мне?» «Ну да. Я хотел узнать у вас номер телефона миссис Вадингтона в Хэмстеде. Только для этого?» разумеется, нет. Я хотел узнать, как вы поживаете?» «Правда?» «И тосковали ли вы по мне?» «О, тосковал ли я!» «Как это мило с вашей стороны! А я уже подумала было, что вы совершенно забыли о моем существовании <клёк> Вырвалось из груди Гамильтона и хотя трудно было бы определить по этим нечленораздельным звукам, что они должны были означать. «Хотите, я вам кое-что скажу?» послышалось в трубке. «Я тоже скучала без вас». Гамильтон Бимиш снова втянул воздух в легкие. И при том самым примитивным образом, вопреки всем указаниям, изложенным им в книге «Правильное дыхание», и уже готов был излить в трубку свою душу, столь пылкую, что она, несомненно, расплавила бы провода, но в это время в ушах у него раздался густой мужской бас. — Это вы, Эд? — услышал он. — Ничего подобного! — загремел Гамильтон Бимиш. Послушайте, Чарли, говорит Эд, давайте условимся на пятницу, ладно? Ничего не ладно, зарычал Гамильтон Бимиш. Повесьте трубку, разрази вас гром, уйдите прочь, будьте вы прокляты. Хорошо, хорошо. Я сейчас повешу трубку, услышал он мелодичный женский голос. Но, право же. Попрошу прощения, ради бога, простите, простите, простите. Какой-то изверг в образе человеческом перебил вас. А? О чем же мы говорили? Я только.. — Хотел... Да, — Да-да, помню. Я хотела спросить у вас телефон миссис Вадингтон в Хэмстеде. Я только что просматривала свою корреспонденцию и нашла приглашение от мисс Вадингтон на ее венчание. Если не ошибаюсь, оно назначено на завтра. Ну, что вы скажете насчет нашего Джорджа Финча? Гамильтон Бимиш предпочел бы говорить о других вещах, а не о таких банальностях, как венчание Джорджа Финча. Но он не видел возможности перевести разговор на другую тему. «Да, я знаю», — сказал он, — «венчание назначено на завтра в Хэмстеде. Но Джордж пока что живет там, в гостинице». «В таком случае это будет, вероятно, простая церемония, не так ли?» «Совершенно верно. Я подозреваю, что миссис Вазингтон боится, как бы кто-нибудь из ее друзей не увидел Джорджа». «Бедный Джордж. Я поеду туда поездом, который отходит в час тридцать». Мы, может быть, поехали бы вместе? Я далеко не уверена, что мне это удастся. меня столько времени не было здесь, и дел всяких набралось бог знает сколько. Давайте ставим пока вопрос открытым. — Ладно, — согласился Гамильтон Бимиш, покоряясь судьбе. — Но мы, во всяком случае, могли бы завтра вместе пообедать. — С удовольствием. Гамильтон Бимиш закрыл даже глаза, мысленно предвкушая предстоящее ему наслаждение. — А какой номер телефона, миссис Ваддингтон? — Хамстед, 4076. Благодарю вас. — Мы будем обедать в фиолетовом цыпленке. — Превосходно. — Там всегда можно получить это самое, если вас там знают. — А вас там знают. Еще бы. — Ну и чудесно. А пока до свидания. Гамильтон Бимиш. Стоял еще в течение нескольких секунд перед аппаратом, погруженный в глубокое раздумье. Потом он повернулся и к великому изумлению своему увидел Гервея. — Я совершенно забыл про вас, — сказал он. — Дайте-ка мне вспомнить, зачем вы пришли. — Я хотел прочесть вам мою поэму. «Да — Да-да-да, конечно, поэму. Полицейский скромно откашлялся. — Это маленький пустячок, я бы сказал, мистер Бимиш. Да — Нечто вроде трактата об улицах Нью-Йорка, какими они представляются полицейскому на посту. С вашего разрешения мне бы очень хотелось прочесть вам. Горовей заставил свой кадык проделать несколько скачков вверх и вниз. Затем он закрыл глаза и принялся говорить тем особенным голосом, который у него выработался специально для дачи показаний на суде. — Улицы! Так называется поэма? — Совершенно верно, сэр. И так начинается первая строка. Гамильтон Бимиш вздрогнул. — Это что же, белые стихи? — Виноват, сэр. — Это стихи без рифмы? — Совершенно верно, сэр. Поскольку я понял вас, вы говорили, что рифма устарелый предрассудок. — Неужто я говорил? — Да, говорили, сэр. Я вполне согласен с вами. Без рифмы куда легче. Сущий пустяк, я бы сказал. Гамильтон Бимиш с растерянным видом смотрел на полицейского. Он готов был поверить, что действительно говорил подобную вещь, но как-то в уме у него не укладывалось, что он мог сознательно лишить брата-человека великой радости рифмования таких слов, как «любовь», «кровь», «вновь» и «она пришла», «купидонова стрела». Это казалось ему в настоящую минуту совершенно невероятным. — Странно, — сказал он. — Очень странно. Но как бы то ни было, продолжайте. Полицейский Горовей снова пустил в пляс свое Адамово яблоко, отчего получилось впечатление, будто он пытается проглотить что-то такое острое и большое. Потом он снова закрыл глаза и начал. — Улицы! Хмурые, угрюмые, суровые улицы, мили за мили и мрачные, на восток, на запад, на север, И опять на юг грустные и жуткие, холодные и безотрадные улицы. Гамильтон Бимиш недоумевающе поднял брови. — Я брожу по мрачным улицам, и сердце ноет в груди. — Почему? — спросил Гамильтон Бимиш. — Это входит в мои обязанности, сэр. Каждому полицейскому отводится известный участок, по которому он должен ходить. — Да нет, я хотел знать, почему у вас сердце ноет. — Потому что оно обливается кровью, сэр. — Что? — Сердце обливается кровью? — Да, сэр. — Сердце обливается кровью. Я гляжу на жуткий полумрак улиц, на скорбь, которая чувствуется на каждом шагу, и сердце мое обливается кровью. — Хотя, должен сказать, что все это кажется мне весьма странным, но продолжайте. Я гляжу, как крадутся мимо серые тени, с бегающими лукавыми глазами. В каждом взгляде я читаю ненависти жажду крови. Я вижу прокаженных, рыскающих на каждом шагу. Гамильтон бимиш, по-видимому, хотел что-то сказать, но сдержался. Я вижу мужчин, которые когда-то были мужчинами, женщин, которые когда-то были женщинами. Детей, похожих на сморщенных обезьян, Собак, огрызающихся, скалящих зубы, Ворчащих, полных бешеной злобы. улицы, Ненавистные, зловонные улицы! Я брожу по мерзительным улицам И с тоской думаю о смерти». Горовой умолк и открыл глаза. Гамильтон Бимиш встал, прошел через комнату и, подойдя вплотную к полисмену, хлопнул его по плечу. «Мне все ясно», — сказал он. «У вас печень не в порядке». «Скажите мне откровенно, в каком месте вы чувствуете боль?» «Я не чувствую никакой боли». «И у вас не бывает часто повышенной температуры в сочетании с лихорадкой и холодной испариной?» «Нет, сыр». «В таком случае у вас печень в порядке. Не иначе как почки, слишком медленно работает. Для этого нужно принимать каламель. и впрыскивает себе мышьяк. «Мой дорогой герой, я убежден, что вам должно быть ясно, до чего ложна ваша поэма. Не будете же вы утверждать, будто вам никогда не случается увидеть во время пребывания на посту людей с приятными привлекательными лицами. Улицы Нью-Йорка полны очаровательных, милейших людей. Я встречаю их на каждом шагу. Вся беда в том, что вы смотрели на них желчным взглядом». «Ну, я помню, что вы сами советовали мне смотреть на вещи с точки зрения неумолимой безжалостности». «Ничего подобного. Вы, очевидно, не так поняли меня. В поэзии нет места безжалостности. Поэзия должна быть соткана из красоты, очарования и чувства. А темой ей должно служить лучшее, что есть только в мире – любовь. Только любовь может вдохновить истинного барда. Любовь, Геровей!» Любовь — яркое пламя, и оно все растет, пока не начинает согревать тысячи сердец. Она освещает мир, всю природу своим благотворным огнем. Прочтите, что пишет Шекспир о блаженстве любви, а Шекспир был человек, который знал толк в таких вещах. О, Гэровей, лучше жить с любимой в жалкой хижине, чем в одиночестве в роскошном замке. Любовь — властелин, любовь — это рай. Постарайтесь уразуметь эти простые вещи вашей глупой главы, Геровей. И тогда, может быть, вам удастся написать поэму, которую стоило бы читать. Если же вы будете упорствовать в ваших абсурдных, жутких улицах, злых собаках и всем таком прочем, то это напрасный трат времени. И на вашем месте я бы тогда занялся лучше составлением заголовков для фильмов. Геровей не был человеком сильной волей. А потому он смиренно поник головою перед налетевшим на него штормом. «Я начинаю понимать, что вы хотите сказать, мистер Бимиш. Я тоже надеюсь, что вы начинаете понимать. Я, кажется, достаточно ясно изложил свою мысль. Я терпеть не могу этой тенденции современных поэтов подолгу останавливаться на отчаянии, трущобах и злосчастье. Им следовало бы писать о любви». — Любовь, Геровей, это тоже солнце, и там, где она сияет, начинается весна. Любовь — величайшая радость, любовь — это высший дар человечеству. — Совершенно верно, сэр. Я понимаю, мистер Бимиш, я вполне понимаю. В таком случае идите домой и переделайте вашу поэму в точном соответствии с высказанными мною мыслями. — Слушаю, мистер Бимиш, — сказал Горовей. Он слегка замялся, а потом собрался с духом и добавил. «Раньше, чем уйти, я желал бы сказать вам...» «Вы не можете больше ничего сказать мне. Любовь, горовей, превысший всего на свете!» «Видите ли, сэр, относительно вот этих самых фильмов, про которые вы изволили упомянуть, я хотел...» горовей, перебил его Гамильтон Бимиш. «Надеюсь, вы не хотите мне сказать, что после всех моих попыток сделать из вас поэта...» Вы способны были так низко пасть и взяться за составление сценария? О, нет, сэр, разумеется, нет. Но, видите ли, некоторое время тому назад я случайно приобрел пачку акций одной кинематографической фирмы, и все мои старания сбыть их кому-нибудь ни к чему не привели. Я даже начинаю сомневаться, имеют ли эти акции вообще какую-нибудь ценность. И хотел, кстати, спросить вас, не знаете ли вы что-нибудь по этому вопросу? «Как называется эта компания?» «Лучшие фильмы в мире, мистер Бимиш». «Сколько акций вы купили?» «На 50 тысяч долларов номинальной стоимости». «Сколько вы заплатили за них?» «300 долларов. Вас надули, Геровей, сказал Гамильтон Бимиш. «Эти акции можно продать только по цене оберточной бумаги. Кто их продал вам?» К сожалению, я забыл его имя. Это был человек с красным лицом и седыми волосами. Но если он мне теперь попадется, я его так отдую, что он внуком своим закажет продавать акции. Подлый лукавый крокодил. Странная вещь, задумчиво заметил Гамильтон Бимеш. У меня такое ощущение точно в глубине моего сознания гнездит какое-то воспоминание об акциях, о которых вы говорили. Я смутно припоминаю, что где-то, когда-то, кто-то со мной уже советовался однажды о них. Никак не припомню, никак не припомню. Я в последнее время был чрезвычайно занят и многое успел перезабыть. Ну ладно, Горовей, проваливайте домой и займитесь переделкой вашей ПМ. -ы. Полисмен угрюмо смотрел на него. В его добродушных обычно глазах можно было прочесть первые проблески бунта. Ничего, я не буду переделывать поэмы, так хороша. Гэрэвэй. Как я сказал, что Нью-Йорк полон прокаженных, так оно и есть. Мерзкие, лукавые, веслоухие прокаженные, которые подползают к человеку и продают ему отвратительные акции, не стоящие даже бумаги, на которой они напечатаны. Моя поэма, что надо, и я ни слова не буду менять в ней, нет, сэр. Гамильтон Бимиш скорбно покачал головой. «Я убежден, ГРВ, что в один из ближайших дней любовь проснется в вашем сердце, и тогда в ваших взглядах произойдут изменения». «В один из ближайших дней», — холодно ответил полисмен, «я разыщу этого субъекта с красной рожей и произведу на ней кое-какие изменения». и когда я с ним покончу, то на свете будет не одно только наболевшее сердце.